Память сестры и я освободился. Затем навестить мать явилась миссис Даниэл, соседская судьи Ирвина. Это она позвонила матери и рассказала ей о смерти судьи. Днем миссис Даниэл услышала выстрел, но не пыталась ему значения. Потом из дома Ирвина с криком выбежал его цветной слуга. Вместе с ним она вошла в дом и увидела судью в библиотеке в большом кожаном кресле с пистолетом на коленях. Голова его свешивалась на плечо, а кровь растекалась по левому борту белого пиджака. Ей было о чем рассказать, и она методически обходила дома набережной. Она изложила мне все подробности, сделала безуспешную попытку выведать что-нибудь о моем сегодняшнем визите к судье и о недомогании матери. Она, разумеется, слышала крик по телефону и... немного прибавив к своему багажу, отбыла в следующий порт назначения. Молодой администратор приехал часов в семь. Он уже знал о смерти Ирвина, но мне пришлось сказать ему о состоянии матери. Без всяких околичностей я попросил его не входить в ее комнату. Затем мы вышли с ним на боковую веранду и молча выпили. Он мне не мешал. Через два дня. Судью Ирвина похоронили под замшелым дубом на кладбище возле церкви. Перед тем в доме я подходил вместе со всеми к его гробу и смотрел на его мертвое лицо. Его стрибневый нос казался тонким, как бумага, почти прозрачным. Кожа потеряла свой кирпичный цвет, и только на щеках лежал слабый розовый тон, работа похоронного бюро. Но жесткие рыжие волосы, как будто еще больше поредели, торчали каждый сам по себе над высоким куполообразным черепом. Люди проходили чередой, смотрели на него, переговаривались глухо и собирались в дальнем конце гостиной укадок с пальмами, доставленными по этому случаю. Так факт смерти незаметно растворился в жизни, общины, подобно крохотные капельки чернил, попавшие в стакан воды, она распространяется все шире и шире вокруг сведоточи убийственной концентрации, растаскивая запасы, разбавляясь и бледнея до тех пор, пока от нее не останется ни следа. Потом я стоял на кладбище. Пока совершалось погребение, и лопаты швыряли землю, смесь песка и черного перегноя, в яму, где лежал судья Ирвин. Я думал о том, как он забыл имя Мортимера Литтлпо, забыл о его существовании, но как Мортимер ни на секунду не забывал о нем. Мортимер умер двадцать с лишним лет назад, но не забыл судью Ирвина. Вспоминая Мортимера, Ко письме в сундуке сестры он ухмылялся бесплотной ухмылкой, хихикал беззвучно и ждал. Судья Ирвин убил Мортимера Литлпа, но в конце концов Мортимер убил судью Ирвина. Только он ли? Может, я убил? Это зависело от точки зрения. Я размышлял над этим и спрашивал себя, какова моя ответственность. Можно было считать, что я несу ответственности, не больше, чем Мортимер. Мортимер убил судью Ирвина, потому что судья Ирвин убил его, а я убил судью Ирвина, потому что судья Ирвин меня создал. Из этой точки зрения Мортимер и я были лишь спаренным орудием замедленного движения, но неотвратимого самоуничтожения судьи Ирвина, ибо и убийство, и созидание могут быть преступлением, наказуемым смертью, и смерть всегда приходит от собственной руки преступника. И каждый человек самоубийца. Если бы человек знал, как жить, он никогда бы не умер. Могилу забросали. Сверху насыпали круглый холмик и прикрыли его ковриком нестерпимо зеленой искусственной травы, потому что здесь, на церковном дворе, в густой тени замшелых ветвей, из-под настила слежавшихся листьев никогда не пробивалась живая травинка. Потом вскрылся.